Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой, и чудится мне в его певучих интонациях приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха. Вёснами всей семьёй с барантой, коровами, с навьюченным домашним скорбом лошадьми откочёвывали в горы на пастбища к заснеженным вершинам, и там, в шатрах, усланных коврами, подолгу жили, изготавляя сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами в сосредоточенной тишине пустынных гор и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и тишина, Меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром высшей духовной силы. События, захлестнувшие Россию революции разливались по Закавказью, наслаиваясь на местные соперничества и на национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд... видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами-ставленниками Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула. Скупо рассказывал Махмуд об убийствах в бакинских застенках, о сопровождавших дознании избиениях и пытках. Следы их темными шрамами были на всем теле Махмуда. Тогда эти наглядные свидетельства возвращения к приемам Средневековья еще не укладывались в сознание, казались отражением нравов жестокого Востока, какой-то тамерлановщиной, немыслимой в новой советской России. Впоследствии пришлось достаточно насмотреться и на примитивно-зверские и на изощренные приемы выколачивания показаний на следствиях, да и самому пройти через достаточно мучительные искусы. Но тогда в бутырской тюрьме мне даже трудно было поверить, чтобы говоривший со мной спокойно и так дружелюбно относящийся к нам человек испытал дыбу и не досчитывался зубов выбитых сапогами. Махмуд был искренен и прост, мог отдать и последнее. Доверчивость его и доброжелательность удивляли Обширное сводчатое помещение, где формировали этап, походило на восточный базар. Из камер пригоняли сюда смуглых людей в смушковых попахах, обутых в мягкие кавказские ноговицы, нагруженных перинами и ковровыми сумками. Было тесно и шумно. Приветственные возгласы обнимающихся однодельцев с непривычки звучали оглушительно. Я успел выучить несколько фраз на тюркском языке, мог по складам читать арабские слова. На мои «салам алейкум» приветливо отвечали отступившие меня земляки Махмуда, крепко жали мне руку и сочувственно жестикулировали, давая понять, что друг их друга и им дорог и близок. Разделенные языковым барьером, мы, тем не менее, ухитрялись выразить радость по поводу конца тюремного сидения, наивно надеясь на лучшее будущее в лагерях. Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим политических, Сильные своей спаянностью. Они были готовы за него бороться. Среди них были европейские, образованные, знающие историю революционного движения, политические деятели, испытавшие гонения в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жизни прежних ссыльных. Я так не унывал, хотя неделю назад, расписавшись в ознакомлении с постановлением особого совещания, порядочно пал духом. Я готовился к ссылке, а присудили меня к трем годам заключения в лагерях с последующими ограничениями.